Правильный кофе по мнению неаполитанского бармена. Сварить настоящий неаполитанский кофе у нас вряд ли получится. Это не получается у прочих итальянцев. Для этого надо родиться неаполитанцем. Говорят, что неаполитанец сначала учится варить кофе и лишь потом готовить еду. Здесь обжаривают кофейные зерна особенным образом, придающим чуть более темный цвет, нежели в других регионах Италии. Неаполитанцы умеют уловить тот нужный момент, когда зерно прожарится чуть больше, чем обычно, но не сгорит. Через пару дней после такой обжарки эфирные масла, содержащиеся в зернах, ощущаются гораздо ярче, а сами зерна лучше отдают напитку свой аромат. От этого и появляется в аромате та самая волшебная миндальная бархатная нотка. Но кое-какие советы и нам вполне пригодятся. Если наш кофе слишком жидкий, либо слишком крепкий, у него сильный жженый вкус или, наоборот, вкус горячей воды, вот в чем ошибки. Кофеварка. С недавно купленной машиной никогда не будет возможности приготовить хороший кофе. Мока должна буквально впитать аромат смеси, так что вам придется использовать ее как минимум дюжину раз, прежде чем вы сможете сварить хороший кофе. Моку нельзя мыть с мылом и прочими моющими средствами, достаточно мягкой щетки и теплой воды. В крайнем случае вы можете добавить в воду каплю уксуса или лимонного сока. Спешка. Первый секрет отличного кофе – не спешить. Настоящий вкус кофе высвободится только если кипящая вода поднимается очень медленно, поэтому горелка должна быть маленькой, а огонь нужно поддерживать на среднем уровне, не поднимая его. Если ваша машина разбрызгивает кофе со всех сторон и повсюду пачкается, это вина изношенной прокладки – Чтобы решить проблему, просто смените ее. Вода. Вода в кофеварке не должна выходить за пределы клапана, а должна стоять точно посередине. Ни в коем случае она не должна подниматься над фильтром. Кофе не варит из минеральной воды. Вода должна быть чистой, свежей, без примесей. Вода, очищенная фильтрами, для кофе не подойдет. Хотите вкусный кофе? Ищите родниковую воду. Кофе. Фильтр МОКИ должен быть полностью заполнен кофе. Не уплотняйте, но и не экономьте. От края воронки можно отступить только наполовину ширины пальца. И учтите, что кофе поглощает соседние запахи. Желательно хранить его в стеклянной или стальной банке, иначе ваш кофе добавит вам привкус чеснока, лука или рыбы, лежащих какое-то время рядом. Хранят кофе вдали от тепла и чрезмерного освещения.